Глава тридцать первая. Ночное чужое вокзальное. Поздний вечер на Казанском в о е н н о м а э р о д р о м е Над нами голая довольная луна. Впереди дальняя дорога. Вокруг вокзала вдалеке неяркие огни чужого города и незнакомые люди. Темно, зыбко и неуютно. Последнее доброе дело Шурика. Мой военный китель меняется на безразмерный черный свитер. Мы обнимаемся с ним и надеемся, когда-нибудь встретиться. Шурик целует м а ш е руку. Спасибо тебе, Шурик, за самолет, за автоматы, за туфельки тридцать седьмого размера. Спасибо за все. Шурик в развалку идет к самолету. Маленький щуплый солдатик везет нас на вокзал. Огромный ночной вокзал. Бедуинское царство баулов и их невеселых владельцев. Старое р а з д о л б а н н о е расписание. Коррективы внесены черным фломастером поверх прозрачного пластика. Судя по расписанию, сегодня поездов больше не будет. Ночевать на вокзале не хочется. Ехать в гостиницу нельзя. Машин паспорт единственный на двоих, больше не пригоден к употреблению. Остается частный сектор, но в такое время снять квартиру невозможно. Случайно из разговора двух лиц сомнительного вида в сланцах и трениках. Я понимаю, что поезд Оренбург-Киров опаздывает с у к о б л я н а х конец цитаты на четыре часа и скоро должен появиться в Казани. Я стучу в окошко кассы. Тишина. Стучу еще. Появляется заспанная кассирша, которая подтверждает наличие поезда и билетов. А СВ есть? Какое еще СВ, молодой человек? Вы что совсем грузопассажирский поезд? А купе? Она устало кивает головой. Можно выкупить четыре места. Можно, если вам деньги девать некуда. А скоро поезд? Скоро, через пятнадцать минут. Будете брать? Будем. Давайте паспорта. Упс, у меня есть одна секунда на правильный ответ. Паспорта на р е г и с т р а ц и и в отеле. Ответ срабатывает. Она устало протягивает мне ручку и бумажку. Запишите свои фамилии. Я записал себя Григорием Печориным, а Машу собрался записать Татьяной Лариной, просто чтобы легче запомнить. Но понял, что перебираю с простотой и записал Марией. Вот оно чудо. Кассирша могла бы сообразить, что к поезду за паспортами из отеля мы вернуться не успеем. Я показываю Маше билеты, она немного оживляется. Куда мы едем? В Киров. Где это? Где-то. Какая разница? А далеко? Одна ночь, а потом над этим мы подумаем завтра. Неосвещенная платформа, откуда-то издалека по глазам бьет прожектор, запах угля, смолы, щебни и еще чего-то из чего получается запах русской железной дороги. Зябко, вот и поезд. Не верится, что на сегодня все. Толстенькая сорокалетняя проводница почему-то в фартуке. В а г о н а р е с т о р а н а в поезде нет, но коньяк, горячий чай, печенье нам принесут. Мы выпиваем две маленькие бутылочки, а р а г в и почти залпом. Постоять в г р о х о ч у щ е м тамбуре и все, и спать и никаких разговоров, т ю р е м звездочек хатов, монастырей и убийств. На душе хорошо, радостно и устало. Тихое радио ловит это настроение еле слышно запускает Козина. Мы так близки, что слов не нужно, чтобы повторять друг другу вновь, что наши нежности и дружба сильнее страсти больше, чем любовь. Веселье час и боль разлуки хочу делить с тобой всегда. Давай пожмем друг другу руки и в дальний путь на долгие года. Неужели семейное счастье, для которого я не создан? наступает так решительно. А вещи-то ваши где, голубки? Утро было приятным. Не успел я сбивчиво рассказать Маше о своих приключениях во время завтрака печеньем и чаем, как поезд пришел в Киров. Прямо на вокзале мы попытались договориться с бабушкой в платочке о сдаче нам комнаты. Она подозрительно взглянула на нас. А вещи-то ваши где, голубки? Маша сначала взглянула на свой маленький рюкзачок, потом на меня. Я решил, что пора выкручиваться. Полиции вокруг полно. О, бабуль, тут такая история. Вещи нашего аэропорту сдали их в багаж, ну и пошли выпить по маленький на посошок, а самолет улетел прямо с вещами. Хорошо, документы при нас и деньги. Пришлось железной дорогой ехать, так что мы сейчас прямо в аэропорт спасать улетевшие вещи. Да, нельзя. Нельзя, она посошок не выпить. Это как без хорошей молитвы пути не будет. А документ покажете? А как же, Маша, покажи бабушке документы. Ну ладно, а то сами понимаете. Ключи кому угодно давать. В наше то время. Конечно, бабуля, как не понять? Жуткое время, бабуля, жуткое. Ох, н е п р и в е д и бог. Все времена п л о х и а это из всех времен вообще. Что, бабуль, скоро царство антихриста? Про антихриста не скажу, не знаю. А вот пенсия не скоро, еще три недели. Бабушка задумчиво пожевала губами, очевидно проверяя расчеты, и мы втроем сели в такси, что окончательно рассеяло ее сомнения в нашей благонадежности. Что можно было украсть из бабушкиной квартиры, я так и не понял. Там не было даже телевизора. Старая к о л ч е н о г а я мебель, пластиковая люстра образца 1960 года. Мы приняли душ в заржавевшей ванне и поехали в аэропорт за вещами, то есть в универмаг. Бабушка перекрестив нас в дверях, благословила на обретение утраченного имущества. В универмаге мы сначала купили большой чемодан на колёсиках. Ещё я купил себе грязно-белый шерстяной свитер грубой вязки, тёмно-зелёные джинсы, чёрные полусолдатские берцы и какого-то белья. Все это я немедленно на себя надел, аккуратно выбросив все старые вещи, кроме черного свитера в большой мусорный бак. У нас появились шампунь, зубная паста, зубные щетки и всякие симпатичные мелочи типа расчесок, пилочек, прокладок д е з о д о р а н т а и палочек для чистки ушей. К сожалению, нам не удалось купить симки. Для легальных требовался паспорт, а нелегальными в Кирове не торговали. Я понял, что умираю с голоду. Мы завезли чемодан к бабушке и пошли в ресторан, сказав таксисту, что нам нужен лучший ресторан в городе. Славянская каллиграфия. Лучшим рестораном в Кирове оказалась коробка из стекла и бетона по имени Великая Русь. Я скептически посмотрел на вывеску. Не люблю славянскую каллиграфию. Когда я вижу надпись, выполненную в пародийном древнерусском стиле, меня начинают одолевать самые нехорошие предчувствия. Я понимаю, что концепция православия, самодержавия, народность вошла в моду. Ради бога, это в конце концов уже девятнадцатый век. Но при чем тут до Петровские шрифты? Мы что хотим вернуться к о временам России семнадцатого века? Славянская каллиграфия ничего, кроме отсталости, косности и дурного вкуса, не подчеркивает. Да еще на каждом углу. Да еще на футболках сборной России. И как требовать от такой команды современной европейской игры? Предчувствия меня не обманули: кружевные салфетки, угодливые официанты с явной насмешкой в уголках губ. Прямо по старому д о б р о м у анекдоту хочу в Советский Союз. Мы заказали селедку щи и жаркое в горшочке. Решили, что надо соответствовать стилю. Осторожно глянувшись на отсутствующих посетителей, я достал звездочку. Звездочка начала искрить. Я тут же пожалел, что достал ее в ресторане. Маша вернула мне бриллиант, внимательно осмотрев и задумчиво сказала: "Он т ы с я ч т р и с т а стоит, или пятьсот, или миллион. Нужен профессионал, чтобы разобраться. Из-за этой истинной ценности я вчера убила двух человек. Ты же знаешь, что драгоценные камни приносят смерть. Наоборот, драгоценные камни талисманы. Этот, по крайней мере, точно нас спас. Это ты нас спасла. Я до сих пор не могу въехать, как у тебя это вышло." У тебя даже НВП в школе не было. Не знаю, я и испугаться не успела, а синила как-то. Я же высоко сидела, все видела. Двое живых к тебе подбираются, а двое лежат. Точнее, один лежит, а другой сидит у колеса и заваливается на бок, а у него из горла кровь. Ужас. Но я вижу, двое живых переглядываются между собой и показывают друг другу головами в твою сторону, а в мою не смотрят. Я тихо вылезла, подняла автомат, он валялся у колеса. Я решила, что он должен быть заряжен. А в это время один из тех двух полез в карман. Я испугалась, что за гранатой. Кое-как прицелилась и нажала на эту штуку. У меня заложило уши. Потом навела на другого, еще раз нажала. Автомат так дергался в руке. Ладно, что было, то прошло. Что ты думаешь делать дальше? Мы должны исчезнуть из России. Для этого нужны новые документы. Твои годятся только для бабушек на вокзале, а у меня их вообще нет. Справка об освобождении осталась у Хатов. Какие и д е и У меня в тюрьме появился дружок Коба. Его отец авторитет во Владивостоке, смотрящий по краю или что-то в этом духе. Он нам поможет сделать новые документы. Заодно там и левые симки купим, а то как-то стрём н о ж и т ь без смартфонов. И с Антоном надо связаться. Без смартфонов не обойтись, понимаю. А без бандитов нельзя? Я не знаю честных людей, у которых можно достать фальшивые паспорта и левые симки. До Владивостока можно доехать поездом, Транссибирским экспрессом. Он как раз проходит через Киров. Проводники документов не спрашивают. Билеты тоже без паспортов купим. Вчера же купили. Скажем, как в прошлый раз, что паспорта оставили на регистрации в отеле и на Дальний Восток. Очень красиво. с о п к и бухты, тихий океан. Сколько туда ехать? Из Москвы шесть дней. Отсюда дня четыре-пять, я думаю. Пять дней не мыться? В СВ вагоне есть душ, телевизор. Купим книжек, музыку будем слушать. Поехали. Ты стал каким-то авантюристом. Ты в е д ь раньше был ленивым раздолбаем. Я и сейчас ленивый раздолбай. Поэтому я не тороплюсь в параллельный мир и мне приходится предпринимать некоторые действия. А в поезде, кстати, очень приятно лениться. Лежишь себе на полке и ленишься. Только надо виски купить. Хорошо, поехали на вокзал за билетами. Попроси счет. Долговязый официант принес счет через несколько секунд, хотя на каждое блюдо у него уходило минут по сорок. Мы, используя старый прием с паспортами, якобы отданными на регистрацию в отеле, купили билеты в СВ. За долгую бескайфовую дорогу. Супермаркет о ч а с л и в и л меня Red Labelом, оказавшись неспособным на больше. е Я отправил маме телеграмму на работу живы, здоровы, путешествуем, целуем Машу и о с и ф Вернулись не поздно и легли, чтобы поспать хоть несколько часов. Московский поезд на Владивосток проходил через Киров в пять утра. В три тридцать мы проснулись и начали собираться на вокзал. Заспанная бабушка вышла нас провожать. Голос ее был удивительно строг. Когда она увидела, что мы не понимаем ее намеков и уже совсем готовы уйти, она посмотрела на потолок и сказала, обращаясь к лампочке: «Не выпить на посошок пути не будет». Я молча со значительным видом открыл бутылку виски и разлил ее по трем моментально принесенным бабушке чашкам. За дальнюю дорогу, бабуль. Да, за данную вам с у д ь б о ю дорогу, чтоб хранили вас матушкины слезы, чтоб не теряли вы чего ни находили. чтоб светил вам свет истинный и целебный и чтоб хватило дороги на вас двоих. Договорив, бабушка аккуратно выпила, не поморщившись. Мы переглянулись и тоже выпили. Я посмотрел на часы, четыре утра, и покачал головой. Да, дорога. Главное, чтоб не бескайфовая. Мы быстро распилили с бабушкой бутылку виски, укрепив репутацию людей, пропивших самолет, а потом еще раз попрощались. Уже гораздо теплее. А зачем я прилетел в Москву? Вскоре я с интересом изучал а с в й в а г о н поезда Москва-Владивосток. Невероятная чистота. По коридору тянется белая льняная дорожка. В туалете гигиенические пакеты, накладки на унитаз, два вида жидкого мыла, одноразовые полотенца. В купе плазмы и d v и хрустящее белье, наборы печений, конфеты, джемов. Мы поохали девять чудесам р ж а д а потом стали пить чай, заботливо принесенный рыженькой проводницей. И тут я спохватился, что от радости, суматохи и множественных перемещений в пространстве забыл спросить Машу о самом главном: зачем, собственно, мне нужно было бросать м о н а с т ы р ь и лететь в Москву? Маша, я, кажется, забыл спросить тебя о самом главном. Все-таки вспомнил. С какого места начинать? С нашей последней встречи. Перед этим чертовым казино. Мы все от тебя ушли, и ты с м о т р й пошел в свое подпольное казино. На следующий день, если ты помнишь, мы с тобой договорились встретиться, но ты пропал. А ближе к вечеру мне позвонил Матвей и загробным голосом сказал, что тебя посадили по обвинению в убийстве. Я понеслась с какими-то вещами и деньгами в полицию по адресу, который он дал. Меня жестко послали, сказали, что тебя там уже нет. Врали. Понятно. У них такая работа, им за это деньги платят. Я поехала в прокуратуру, мне сказали прийти завтра. На завтра я поняла, что и щ е з Матвей. Я кое-как через его контору нашла телефон Ноли. Она сказала, что Матвей в психушке. Тут мне стало плохо, совсем. Я связалась с твоей мамой, мы с ней проводили дни и ночи между прокуратурой и сизо и адвокатами. Бесполезно. Я поняла, что ситуация еще хуже, чем она мне вначале показалась. Потому что за это дело никто и браться -то толком не хотел, кроме адвокатов, естественно, а они даже свидания не могли добиться. Да что там свидания, передачи? Слыханное л и дело? Антон решил зависнуть за границей. Он, конечно, занимается всем этим, но что у него получится, никто не знает. Я от отчаяния пожаловалась Герману, думала, может, его знакомые помогут. Оригинально, муж помогает вытащить из тюрьмы любовника. Я была в ужасном состоянии и не знала, что делать. Герман меня послал и сказал одну странную фразу, что ты далеко зашел. Я спросила, в каком смысле. Он тут же отыграл назад, сказал в смысле отбивания меня у него. Я даже подумала, не он ли тебя заказал. Да ты что? Он же у тебя историк. А историк значит теоретик. Хм. Мне пришла в голову забавная мысль. Знаешь, кто такие практикующие историки? Это политики, но весь ужас в том, что они смотрят в прошлое, пытаясь с м о д е л и р о в а т ь будущее, а это невозможно. Надежных моделей нет и, скорее всего, быть не может. Я понимаю, у политиков никогда ничего хорошего не получается, но какое отношение это имеет к истории, которую я тебе рассказываю? Все имеет отношение к истории. Я говорила о Германии. Кажется, вы с бабушкой напились. Бабушка тут н и причем. Герман знает историю, но он меня не заказывал. н о что ты про Германа знаешь? Теперь знаю, что у него есть телефон горячей линии Хатов в Москве. До этого знал, что он занимается медиевистикой, преподает в университете. Меня только удивляло, откуда в вашей семье нормальные деньги, но я думал, что гранты какие-нибудь или европейские коллеги не дают умереть с г о л о д у Ну и родители, конечно, как минимум твои. Вот и я так думала. Но слова, что ты далеко зашел, меня удивили, потому что ты правда далеко зашел. А вот откуда про это знает Герман? Я бы про это забыла. Но тут Герман за собирался в командировку и не в Европу, как обычно, а в Эквадор. Для историка е дивиста место странное. Именно. Но я же помню твой рассказ о двухголовых змеях и высушенных головах. Я насторожилась, спросила в шутку, что историку делать среди индейцев. Он тоже отшутился. Сказал, что есть параллельные процессы развития цивилизаций, и его это интересует. Это может и не шутка. Может быть, но меня все эти истории так довели, что я стала нервной и подозрительной. Понимаю. Если у вас паранойя, это не значит, что за вами не следят. Закрытый архив XVII века. Вот именно. Однажды я прихожу домой из магазина. Герман не слышит, что я вошла, потому что говорит по телефону и просит у кого-то допуск к закрытому архиву XVII века. Я вздрогнула. Ты понимаешь, что это значит? Нет, не понимаю. Какие к чёртовой матери могут быть секреты о XVII веке? Вот именно. Значит, понимаешь? Я сказала привет, пошла на кухню разгружать сумки. Он продолжил говорить на ту же тему, но из-за того, что я вошла, стал объясняться общими словами. Ты очень наблюдательно. Не очень. Может, и до этого такие разговоры происходили, а я не обращала внимания. А тут. Словом, я заглянула к Герману в кабинет. Там включен компьютер, а его рядом нет. Он говорит по телефону в большой комнате. Он же не знал, что я приду. Обычно он меня к своему компьютеру не подпускает заверсту, ни в интернет выйти, ни поиграть. Если я вхожу к нему в кабинет, он тут же закрывает все файлы. Объясняет, что у него такая привычка. Любит приватси. А у него не ноутбук? Нет, у него десктоп с большим экраном. То есть ноутбук тоже есть, но для командировок. Ты увидела включенный компьютер и ощутила себя подругой Джеймса Бонда? Да, меня довели эти совпадения. Я бы в жизни на это не пошла, но ты в тюрьме. Герман говорит, что ты далеко зашел, а сам собирается в Эквадор и просит допуск к секретным документам XVII века не через Чурли. Согласен. Я тихо подошла к компьютеру, просто посмотреть, а там способы размножения эквадорских двухголовых змей в неволе, а также новейшие разработки в области технологии в ы с у ш и в а н и я голов. Почти. Я вставила флешку и пересохранила файл на неё, но я боялась, что это моё переписывание как-нибудь вскроется. Я не знала, ведётся ли на компе лог всех действий. Правильно делала. Для шпионажа надо иметь образование. Я побежала на кухню. Включила стиральную машину, чайники, посудомоечную машину, чтобы немного пошуметь, потом утюг, потом электрическую плиту на все конфорки, потом выбило пробки и компьютер сдох. У нас уже вылетали пробки от такой нагрузки. Я замолк в восхищении. Компьютер сдох без подозрений на последнюю операцию с ним. Ты очень к р у т а Маша. Ты очень д о б р ко мне, и о с и ф Стоп. Так этот документ у тебя с собой? Подожди, на следующий день прихожу на работу, еще до того, как я эту флешку вставила в компьютер, ко мне подходит Танька, хитро улыбается и дает письмо от тебя. Я уже не знала, с чего начать рабочий день. Из чего начала? С тебя, дорогой. Я всегда начинаю с тебя. Но потом прочла германовский текст и у меня затряслись руки. Рассказать некому, сделать ничего не могу. Распечатала его на всякий случай с флешки стерла, потом сообразила, что тащить эти бумажки в дом довольно опасно и решила спрятать их в подъезде в щели за почтовыми ящиками. Потом решила еще раз прочесть твое письмо и наткнулась на архангельское радио. Подумала, чем черт не шутит. Нашла в интернете их т е л е ф о н и позвонила. Там со мной были очень милы. Все-таки северяне гораздо лучше нас москвичей. Все прошло отлично, но потом я поняла, что мягко говоря погорячилась. Мало ли, что я обнаружила нового в своем муже, и сейчас ты сорвешься ко мне р и с к у я жизнью. Я тут же позвонила и заказала на следующий день арию Магдалины из Jesus Christ Superstar. Но ну, ты понимаешь, everything's all right, yes, everything's fine. Но не успели эти ребята ее запустить, как ты уже звонил по телефону из подъезда. Дальше, кажется, я все знаю. Маша, у тебя есть одна очень интересная черта. Ты любишь сильных мужчин и при этом их не боишься. Можно посмотреть на текст? Конечно, милый. Уж не знаю, Джеймс Бонд ли ты, но для тебя все приготовлено. А ты еще орал про сто двадцать секунд на сборы и интересовался счетами за электричество. Что бы ты сказал, если бы я эти бумажки забыла? Маша залезла в свой рюкзачок и вытащила две страницы, сложенные в восемь раз. Я развернул их, и брови у меня поднялись. История братства Хадшепсут. Вступление. Раздел первый. Краткая хронология братства с 1500 года до нашей эры по 350 год нашей эры. Конец 31 главы.